Глава 5. Детские кошмары всегда с тобой. Капитан Астахов устремился к своей хонде, но был остановлен зычным окриком. «Астахов, стоять!» Он сразу узнал этот голос. «Адская англичанка». Мысленно чертыхнувшись, капитан повернулся, попытавшись изобразить на лице приятное удивление. «Ада Борисовна?» – воскликнул он с фальшивой радостью. «Здравствуйте!» Гуляйте? Странный вопрос, принимая во внимание тот факт, что старая дама сидела на раскладном стульчике под стеной райотдела. Была она наряжена в длинное холщовое платье с синей вышивкой по подолу и на рукавах, а на ее голове красовалась соломенная шляпка с букетом слегка пожухлых маков и ромашек. Он отметил также густой румянец на скулах, темно-красный рот и подумал, что раньше губная помада была ярко-малиновой. Дама прочно сидела на своем хлипком стульчике, расставив для равновесия ноги, опиралась правой рукой на трость и строго смотрела на капитана. Это была его школьная учительница английского языка Ада Борисовна, женщина с необычными вкусами и привычками, особенно в отношении одежды и шляпок, со специфическим чувством юмора, славившаяся своим сарказмом и умением высмеять и дать по мозгам нерадивым. Старая дева, между прочим, кроме английского, учившая их манерам. Когда входит дама, мужчина обязан встать, подать пальто, пропустить вперед, отодвинуть стул, а потом задвинуть, не чесаться, каждый день менять носки и принимать душ, чтобы не несло, чистить ногти и многое другое. Они недоросли хихикали и крутили пальцем у виска. А ведь осталось что-то. Девочкам она тоже много чего рассказывала. Когда мальчики их спрашивали, они только хихикали и краснели. Тогда барышни еще умели краснеть. Английский был его кошмаром. Язык не поворачивался повторять чужие и чуждые его челюсти звуки. Сердце замирало, когда он, сложившись пополам за задней партой, слышал цоканье ее туфель. Высоченные каблуки при более чем скромном росте, букли, одежки райской птицы. И ярко-малиновая помада, как уже упоминалось. Ее было видно издалека. Из-за высоких каблуков она слегка, как бы это выразиться, ковыляла. Было видно, как ей трудно, но она не сдавалась. Она была странная, но, что удивительно, над ней не смеялись. В ней чувствовалась личность, с ней можно было договориться. Она была не и вполне добродушна, правда, с раздвоенным язычком. Кто-то из них назвал ее хипповой теткой а девочки спорили, сколько ей лет. Кличка ее была «Адская англичанка» или «Атомная бомба» или просто «А-Б» по инициалам. Она сидела на своем складном стульчике, склонив голову, рассматривала капитана Астахова, и он с трудом подавлял желание вытянуться во фронт. Ему снова было четырнадцать. «Нам нужно поговорить, Коля!» Он удивился. Его имя в устах Ады Борисовны звучало непривычно. Она всех называла по фамилии. «Помнит?» — подумал он с чувством, похожим на умиление. Она с трудом встала, опираясь на трость, и кивнула на складное сооружение. Капитан Астахов поспешил сложить стульчик и предложил. «Пойдемте ко мне, Ада Борисовна. Давай на воздухе. Тут около вас парк. Там высадили цветы моей юности, портулак. Посидим, полюбуемся и поговорим». Капитан Астахов только вздохнул, прикидывая, сколько времени займет разговор и что ей нужно. Она пошла вперед, как флагманский корабль, а он, словно шлюпка, потащился следом, рассудив, что, если он сзади, то можно помолчать. О чем с ней говорить, он решительно не знал. Она села на скамейку, он опустился рядом. — Я несколько раз пыталась дозвониться, но мне говорили, что тебя нет. Много работы? — Много, Анна Борисовна. «Я тебя надолго не задержу. Ты знаешь, Коля, сколько мне лет?» Капитан Астахов оторопела, уставился на нее. Когда-то она сказала, что возраст женщины – табу. В смысле, даже не заикайтесь, а то не Камильфо. «Не знаю, как-то не думал», – сказал он после паузы. Семьдесят восемь. С головой все в порядке, хоть в космос. Репетиторствую, хорошо сплю. Пищеварение нормальное, настроение... Никаких депрессий и нытья, ты меня знаешь». Он слушал с растущим недоумением, не понимая, куда она клонит. «И то, что я сейчас скажу, не плод старческого слабоумия. Нужна твоя помощь. В моем доме кто-то бывает». «Кто-то бывает?» — повторил он, не зная, как реагировать на ее слова. «Да, без приглашения. Вещи передвинуты, книги лежат в другом порядке». Ящики задвинуты не до конца. Я еще не сошла с ума. То есть вы хотите сказать, кто-то что-то ищет у вас в доме, без спроса? Да, какой уж спрос. У вас есть ценности, деньги, золото? Нет. Я никогда не признавала золото, а то, что мне дарили мужчины, давно реализовала. Сам знаешь, времена сейчас трудные. Мужчины. они считали, что старая дева. Когда это происходит, по-вашему?» Она пожала плечами. «Я их ни разу не видела. Ночью или днем?» Она задумалась. «Не знаю, не уверена. Хочется думать, что днем, когда я выхожу, а не ночью, когда сплю. Каждый день я два часа гуляю в городском парке. Вот в это время, возможно, они и приходят. Что-нибудь пропало? В том-то и дело, что нет. Да и нет ничего такого. Много одежды, да, я всегда любила одеться. Немного дрезденского фарфора, всякие фигурки, штук 7 или 8. Пианин с подсвечниками очень расстроенное. Семейные альбомы, столовая посуда интересная, но старая. Две старинные вазы, бабушкины все. Еще несколько картин сомнительной ценности и шкатулка с морально устаревшим бижу. Ничего не сломано, замки, шкатулки, сейфы. Все в открытом доступе, в моем доме нет замков, а сейфа никогда не водилось. А не может так быть, что вы... Он хотел сказать, сами передвинули, открыли, не задвинули и не обратили внимания. Забыли. Но не решился, боясь обидеть ее. Она поняла и отчеканила. Не может. Я сто лет не брала в руки фарфоровых балерин, не лазила в ящики письменного стола и не открывала семейные альбомы. Я сейчас обхожусь удивительно малым количеством предметов. И если что-то сдвинуто, знаю, что это сделала не я. Я пришла к тебе, потому что ты служишь в милиции и знаешь, что нужно делать. Я не боюсь, что меня убьют. Если они не убили меня до сих пор, то это не входит в их планы, скорее всего. Я просто хочу знать, что происходит. Надоел этот симбиоз. Она хмыкнула. Причем меня смущает методичность визитов. Это не one-time action, иначе они не стали бы сохранять видимость порядка. Примечание. One-time action – одноразовое действие. Нет, они приходят снова и снова и стараются действовать очень осторожно. Тем не менее, я их засекла, так кажется, дважды. И у меня вопрос, что полагается делать в подобных случаях? Никаких заявлений писать не буду, это не имеет смысла. Пришла только потому, что мы знакомы. Интернет читаю, знаю, что происходит. Все эти маньяки, грабители, убийцы. Никто на старуху и внимания не обратит. Ты занят, я понимаю, но что мне делать? Капитан опаздывал на важную встречу. Он чувствовал, как под его подошвами горит земля. Конечно, по-хорошему надо бы ее проводить, зайти, осмотреться, но никак. Ада Борисовна, я зайду к вам, если сумею, сегодня же. Не волнуйтесь, мы все решим. Может, пригласить собаку? Пока без собаки. Попробуем разобраться сами. — Вот адрес. Она протянула ему листок из блокнота. — Буду ждать. Спасибо, Коля. — Может, отвезти вас домой? — предложил он, кляня себя за мягкая телость. — Не нужно. Я еще посижу. Посмотри на этот цветок. Цвет просто сумасшедший. Мой любимый, малиновый. Астахов не понимал, почему испытывает чувство вины и неловкости. Он не поверил ей. Ее возраст, одиночество, эксцентричность, которая усилилась с годами, все это говорило не в ее пользу. Все это лежало настолько за пределами его представлений о норме, что ему было трудно принять ее способность здравомыслить и рассуждать. Но и отмахнуться от нее он не мог. В ее присутствии он все еще стоял по стойке смирно. После долгих размышлений он не придумал ничего лучшего, как позвонить частному детективу Александру Шибаеву, с которым его связывали умеренно дружеские отношения, и попросить о помощи. «Привет, Санек», – начал капитан. «Ты как, жив-здоров? Как дрючен? Сильно занят?» Шибаев насторожился. Иногда случалось так, что они пересекались невольно и случайно, расследуя дела, казалось бы, совершенно не связанные. Капитан, как лицо официальное, требовал поделиться информацией, задевающей шибаевского клиента, и тому приходилось вертеться, как у жу на сковородке. Вот тогда-то капитан и называл его Санек. В Шибаеве на миг трепыхнулась надежда, что капитан сумел решить его дело и теперь звонит, чтобы сообщить радостную новость. Но он ее тут же отодвинул. Уж очень сладким был голос капитана. Так не сообщают о достигнутом успехе. Прикинув и не найдя, что может быть ему нужно, Шибаев сказал после паузы, «Жив здоров, дрючен тоже, спасибо, занят», и замолчал, «Понимаешь, Санек, тут такое дело, нужна помощь, а у меня со временем никак, замотался, как бродячая собака, выручишь?» Голос капитана был слаще меда, «А в чем дело?» Капитан с чувством облегчения в двух словах и сложил Шибаеву историю учительницы английского и продиктовал адрес и номер телефона. Напоследок сказал. «Успокой ее, Санек, поговори с ней. Ее зовут Ада Борисовна Резник. Мы называли ее «Адская англичанка». Ну, походи по дому, не знаю, осмотрись, выпей чаю. Посоветуй завести кота, в конце концов. Сделаешь? За мной не пропадет, ты меня знаешь». «А почему сам не можешь?» Я же говорю, цыть нот страшный, не знаю, за что хвататься. И, если честно, я до сих пор ее боюсь. Она думаешь учить английский, можешь обращаться, она берет учеников. Или дрючин. Спасибо. Потом отзвонишься, лады?» Шибаев только хмыкнул, подержал в руке мертвую трубку, из которой уже не доносилась ни звука, и спрятал в карман куртки.